Вольтер жил на бульваре Мальзерб в собственном доме, часть которого, как человек практичный, он отдавал в наем. Единственный привратник, помещавшийся между двумя входными дверями, отворял дверь и хозяину, и жильцу, придавая этому дому вид важного богатого особняка, благодаря своей выправке церковного швейцара белым чулкам, плотно обтягивающим жирные икры, и ливреи с золотыми пуговицами и ярко-красными отворотами. Приемные комнаты находились на втором этаже. В них вела передняя, обтянутая материей с портьерами на дверях. Два лакея дремали, сидя на стульях. Один из них взял у дюруа пальто, другой завладел его палкой, отворил дверь, опередил гостя на несколько шагов и, прокричав его имя в пустую залу, отступил в сторону и пропустил его. Молодой человек в замешательстве смотрел во все стороны, пока не заметил в зеркале несколько человек, сидевших, казалось, где-то очень далеко. Сначала он ошибся направлением, введенный в заблуждение зеркалом, потом, пройдя две пустые залы, вошел в маленький будуар, обтянутый голубым шелком с людьками, где четыре дамы беседовали в полголоса, сидя вокруг круглого столика, на котором стояли чашки с чаем. Несмотря на самоуверенность, которую Дюруа приобрел благодаря жизни в Париже и, в особенности, благодаря своей профессии репортера, постоянно приводившей его в соприкосновение с важными лицами, он почувствовал себя смущенным обстановкой приема и странствованием по пустым залам. Ища глазами хозяйку дома, он пробормотал сударыня. «Я позволил себе...» Она протянула ему руку, которую он, поклонившись, пожал, и сказала «Вы очень любезны, сударь, что пришли навестить меня», и указала ему на кресло, в которое он почти упал, так как оно показалось ему значительно выше, чем было в действительности. Некоторое время все молчали, затем одна из дам возобновила начатый разговор. Речь шла о том, что стало холодно, но все же недостаточно для того, чтобы прекратилась эпидемия Тифа или стало возможным кататься на коньках. И каждая высказала свое мнение о наступающих в Париже морозах. Затем все стали обсуждать вопрос о том, какое время года предпочтительнее, приводя при этом те обычные банальные доводы, которые застревают в умах, словно пыль в комнатах. Легкий стук отворяемой двери – заставил Дюруа обернуться, и сквозь два стекла без амальгамы он увидел приближающуюся толстую даму. Когда она вошла в будуар, одна из посетительниц встала, пожала всем руки и вышла, и молодой человек следил взглядом, как удаляется через несколько комнат черный силуэт ее платья с блестящей отделкой из джета. Когда движение, вызванное перемещением лиц, улеглось, Разговор, внезапно, без всякой связи с предыдущим, перешел к вопросу о Марокко, о Восточной войне и о затруднениях Англии на юге Африки. Обсуждая эти вопросы, дамы, казалось, разыгрывали хорошо выученную благопристойную комедию, принятую в свете и повторяющуюся очень часто. Вошла новая гостья, маленькая завитая блондинка, появление ее вызвало уход высокой дамы средних лет заговорили о Лине и о его шансах попасть в Академию. Вновь пришедшая была твердо убеждена, что его побьет Кабанон Леба, автор прекрасной стихотворной переделки Дон Кихота для театра. Знаете, эта вещь будет поставлена в Эдеоне этой зимой. Вот как. Непременно пойду посмотреть, как ему удался этот литературный опыт.